Глава 9. Поездка в темноте. В воскресенье утром Боб Иден поднялся необычно рано. Солнце пустыни ярко освещало комнату, во дворе орали петухи. В 8 часов Боб уже был в патио, готовый к неожиданностям нового дня. Но что бы ни готовил этот день, утро было великолепное. Пустыня оказалась красивой. Может быть, от того, что воздух еще не успел раскалиться? Голубое небо, желтый песок, блестящий снег на вершинах гор. Что может быть лучше? Разве что молодость. Когда Боб повернул за угол сарая, ему открылась картина, немало удивившая его. Стоя возле мусорной корзины, Торн рыл глубокую яму в песке. Он был в своем черном костюме, как обычно бледный, а лицо блестело от пота. «Хеллоу!» — сказал Иден. «Кого вы хороните в такое чудесное утро?» Торн выпрямился. «Кто-то должен сделать это», — объяснил он. «Наш новый парень слишком ленив, а если не убирать, то потом некуда будет деваться от хлама». И он кивнул на корзину, набитую пустыми консервными банками. «Личный секретарь закапывает мусор», — улыбнулся Боб. «Новая сторона вашей профессии, Торн!» «Хорошая идея — зарыть эти жестянки. Особенно одну, в которой держали мышьяк». Боб взял одну банку из корзины. «Мышьяк?» — повторил Торн. «Ну что же, мы ведь использовали его. Здесь, знаете ли, много крыс». «Крыс!» — повторил Иден странным тоном и бросил банку обратно в корзину. Торн высыпал содержимое корзинки в яму, и стал закапывать ее. Иден, с видом невинного зрителя, наблюдал за ним. «Ну вот и все», — сказал Торн. «Знаете, у меня всегда была страсть к чистоте». Он взял корзинку. «Кстати, если вы не возражаете, я могу дать вам небольшой совет». «Буду рад выслушать его», — ответил Боб. «Я не знаю, насколько вы заинтересованы в продаже ожерелья, но вот уже 15 лет я работаю с шефом, и могу вас уверить, что его нельзя безнаказанно заставлять ждать. Мой вам совет, молодой человек, поскорее доставить ожерелье. «Я делаю все, что могу», — ответил Иден. «Кроме того, Маден не раз совершал крупные сделки и должен знать. Если он серьезно думает, он пока еще думает, но скоро выйдет из себя, Предупреждаю вас об этом». Торн с лопатой и корзиной направился в сторону кухни из которой доносился вкусный запах пищи. Пройдя мимо нее, секретарь вошел в патию. Боб тихо последовал за ним. Из кухни вышел Аким. «Хелло, босс!» — сказал он. «Вы встали по лансе, чтобы полюбоваться солнцем?» «Не так уж сейчас рано», — ответил Боб и посмотрел в сторону ушедшего Торна. Сейчас я видел, как наш приятель Торн закапывал в песок жестянки, в том числе и ту, в которой хранился мышьяк. Чан оставил роль Акима. «Мистер Торн очень занятой человек», — заметил он. «Один неверный поступок влечет за собой бесконечную цепь других ошибок. Китайцы говорят, кто идет на тигра, тот не должен спешить». Из патию вышел Маден. «Эй, Иден!» — крикнул он. «Ваш отец на проводе!» «Что-то рановато!» — заметил Боб и поспешил к телефону. «Я звонил ему!» — пояснил Маден. «Не следует терять времени!» Подойдя к телефону, Боб взял трубку. «Хелло, папа! Сейчас я могу говорить свободно. Хочу тебе обо всем рассказать. Мистер Маден? Да, он стоит рядом со мной, и он очень хочет...» Побыстрее получить ожерелье. — Очень хорошо, — ответил Иден-старший. — Мы вышлем его. Боб с облегчением вздохнул. Значит, отец получил их телеграммы. — Попросите его выслать сегодня же, — потребовал Маден. — Мистер Маден просит тебя выслать его сегодня же, — сказал Боб. — Это невозможно, — ответил ювелир. — Я его еще не получил. — Сегодня нельзя, — сказал Боб Мадену. Он не получил. «Я слышал!» — рявкнул Маден. Дать ко мне трубку!» «Послушайте, Иден, как понимать, что вы не получили его?» Боб услышал ответ отца. «А, мистер Маден, здравствуйте! Жемчуг был в незавидном состоянии, и я не мог отправить его в таком виде. Пришлось отослать его для очистки в другую фирму». «Одну минуту, Иден!» — сказал Маден. «Я хочу спросить вас». Вы понимаете английский язык или нет? Я говорю вам, что хочу немедленно видеть жемчуг у себя. Понятно этот черт побери, или нет? Простите, — Боб услышал мягкий голос отца. Я сегодня же получу его, а завтра отправлю вам. Да, и это значит, что жемчуг будет здесь во вторник. Иден, вы режете меня без ножа. Мне очень хочется назвать все это... Мадан замолчал, а Боб затаил дыхание. «Однако, если вы обещаете, что завтра отправите его...» «Даю вам слово», — заверил его ювелир. «Завтра оно будет отправлено. Хорошо, я подожду. Но это последний раз, мой друг. Жду вашего посыльного во вторник». Мадан гневно бросил трубку. Его раздражение не улеглось даже во время завтрака, и Боб безуспешно пытался поддержать разговор. После завтрака Торн уехал куда-то на маленькой машине. Боб стал бродить около дома. Его надежды оправдались раньше, чем он ожидал. Паула Вендел, свежее и красивое, как калифорнийское утро, подъехала к ранчо на своей машине. «Хелло!» — весело сказала она. «Прыгайте, веселитесь. Ведите себя так, словно вы рады меня видеть». «Очень рад, леди, вы спасли мою жизнь. Утром на ранчо сложилась тяжелая обстановка. «Вы не поверите, но ПД не любит меня?» Он сжал ее в объятиях. «Вы с ума сошли!» — засмеялась девушка. «Я бы сказал, что он сошел с ума». «Ну, что нового?» «Ничего. А как вам нравится утро?» «Вы когда-нибудь видели такие цвета?» «Никогда не видел». «А что я вам говорила о пустыне?» «Взгляните на эти снежные вершины». «Красиво. Но если вы не возражаете, я буду смотреть перед собой». Без сомнения он скажет, что вы восхитительные. Кто скажет? Вильбур, ваш жених. Его зовут Джек. Никогда не нападайте на хорошего человека в его отсутствие. Они медленно шли по песку. Конечно, он хороший человек. Но послушайте меня, леди. Брак — это последнее прибежище хилых умов. Вы так думаете? Я уверен в этом. Должен сказать, что я часто встречал девушек, Глаза которых говорили «Я готова». «Но я очень осторожен. Держись твердо, мой мальчик». Таков мой девиз. «И вы твердо держитесь?» «Да. И рад этому. Я свободен. Я прекрасно провожу время. Когда наступает вечер, и на Юнион-сквер зажигаются фонари, я часто слышу фразы «Где ты, мой дорогой?» «Я иду с тобой». «Вы говорите так?» «Никогда». «Да». Вы относитесь к этому подобно мне. Конечно, миллионы девушек не могут придумать ничего лучшего, как выйти замуж. Но вы... У вас очень интересная работа. Пустыня, горы, каньоны. И вы готовы променять все это на квартиру с газовой плитой? Но мы ведь можем себе позволить быть женщинами. Многие позволили. А каковы они теперь? Я предупреждаю вас, подумайте хорошенько. У вас еще есть время. «С замужеством все окончится. Чинить Вильбуру носки...» «Я же вам сказала, что его зовут Джек. Это дело не меняет. Он думает только о носках. Мне неприятна мысль, что такая девушка, как вы, свяжется с...» «Не будем об этом говорить», — сказала Паула. «Я коснулся лишь самой поверхности вопроса», — заметил Иден. Они сели в машину. Через открытые ворота девушка выехала на дорогу. Вскоре Иден увидел высокий дом, окруженный деревьями. — Мы едем к доктору Уайткомб, объявила Паула. — Это удивительный человек. Я хочу, чтобы вы познакомились. Она ввела его в гостиную, обставленную не так богато, как у Мадена, но с большим вкусом. Возле окна сидела седая женщина с добрым лицом и приветливым взглядом. Она встала и с улыбкой пошла им навстречу. «Здравствуйте, молодой человек», — сказала она, пожимая Бобу руку. «Вы... вы доктор?» — пробормотал он. «Конечно. Но вы во мне не нуждаетесь. Вы здоровы. Да. Мне пятьдесят лет, но я еще могу поговорить с красивым молодым человеком. Садитесь. Где вы остановились?» «У Мадена». «Ах да, я слышала что он здесь. Не такой уж хороший сосед этот Маден». Я давно приглашала его к себе, но он не приходит. В пустыне не следует отчуждаться. «У вас много друзей», — заметила Паула. «Почему бы и нет? Что это за жизнь, если люди не помогают друг другу? Я делаю все, что могу, и хотела бы делать еще больше». В присутствии этой женщины Боб неожиданно почувствовал свою незначительность. «Пойдемте, я покажу вам свой дом», — пригласила их доктор. Сейчас этот цветок в пустыне — мой надробный памятник. А видели бы вы, что здесь было, когда я приехала? Все мое имущество состояло из винтовки и кошки. Первый дом я построила своими руками в восьми километрах от Эльдорадо и каждый день ходила в город пешком. Она провела их во двор, где стояло несколько маленьких коттеджей. Грустные лица пациентов светились радостью и надеждой при ее приближении. «Эти больные, слабые, упавшие духом люди приезжают сюда со всех концов страны», — сказала Паула. «И всех она возвращает к новой жизни». «Ерунда!» — воскликнул доктор. «Я только по-дружески отношусь к ним. Это большая и трудная работа». В одного из коттеджей они увидели Торна, занятого разговором с Шаки Филом Майкдорфом. «Даже Майкдорф?» Обменялся с доктором несколькими словами. В конце визита доктор Уайткомп проводила их до ворот. «Приходите почаще», — сказала она. «Обещаете?» «Надеюсь», — ответил Боб, задержав на мгновение ее тяжелую шершавую руку. «Вы знаете, я начинаю воспринимать красоту пустыни», — доктор улыбнулась. «Пустыня стара и мудра», — сказала она. «Хорошо, что вы замечаете ее красоту». Это не всем доступно. Не забывайте доктора Уайткомп, мой мальчик. Паула Вендел молча вела машину. «Я чувствовал себя так, будто много лет знаком с ней», — сказал Боб. «Она удивительная женщина», — мягко проговорила девушка. «Свет ее окон я увидела в первую ночь по приезде сюда. А разве можно забыть свет ее глаз? Да, великие люди живут не в городах». Они продолжали путь. Полуденный зной, навис над пустыней, видневшиеся вдалеке горы, окутались легкой дымкой. Мысли Боба вернулись к волновавшей его проблеме. Вы ни разу не спросили меня, зачем я сюда приехал, сказал он девушке. Да, но я чувствовал, что рано или поздно вы поймете, что мы друзья, и сами скажете мне. Я хотел это сделать, но не мог. Однако давайте вернемся к той ночи, когда вы приезжали к Мадану. Вы почувствовали, будто там что-то неладно. Да. Могу сказать вам, что вы во многом правы. Она бросила на него быстрый взгляд. И моя задача — разузнать, что именно там произошло. Помните старого золотоискателя? Могли бы вы узнать его при встрече? Конечно. Ну а если увидите, то сообщите мне. Если вы не станете расспрашивать, не стану. Но старик мог уйти в Аризону. Когда я видела его в последний раз, он шел очень быстро. И все же я хочу найти его, — сказал Боб. Я доверяю вам и охотно объяснил бы все, но это... Это не только мой секрет. Я понимаю и не хочу ничего знать. С каждой минутой вы все больше восхищаете меня. Машина остановилась возле ранчо Мадана. Боб посмотрел в глаза девушки и, уловив в ее взгляде какое-то сходство с доктором уайткомб улыбнулся. «Знаете», — сказал он, — «могу признаться, что я стал чувствовать симпатию к Вильбуру. Полагаю, он спасет меня». «О чем вы говорите? Вы не поняли?» «Думается мне, что я стою перед самым большим соблазном жизни. Но теперь я не боюсь. Хороший человек Вильбур спасет меня». «Передайте ему мой привет, когда будете писать». «Не беспокойтесь», — ответила девушка. «Даже если не будет Вильбура, ваша свобода не подвергнется опасности. «Я не беспокоюсь», — заметил Иден. «Вы не против, если я сегодня повидаю вас в городе?» «Боюсь, вы меня не застанете». Девушка уехала. Четыре часа. Боб попросил у Мадана маленькую машину для поездки в Эльдорадо. В городе было тихо и безлюдно. В разгар жары жители избегали ходить по улице. Иден оставил машину у отеля и направился в редакцию. Холли встал, приветствуя его. «Хеллоу», — сказал он, — «Я ждал вас. Вам пришла телеграмма». Иден взял телеграмму и торопливо вскрыл ее. Телеграмма была от отца. «Не понимаю, что все это значит, и очень обеспокоен. Пока следую вашим инструкциям. Полностью доверяю вам обоим» но должен напомнить, что продажа должна состояться. Салли Джордан волнуется, а Виктор грозится приехать к вам. Держите меня в курсе дела». «Да», — сказал Иден. «Это будет прекрасно». «Что будет прекрасно?» «Виктор грозится приехать сюда. Это сын владельца ожерелья. Если он приедет, вся наша работа полетит к черту». «Что нового?» — спросил Холли. — Кое-что есть, — ответил Боб. — Начну с трагедии. Я проиграл 47 долларов. Он рассказал о карточной игре. Кроме того, мистер Торн зарыл пустые консервные банки и вместе с ними банку из-под к Затем Чарли нашел пропавший пистолет в комнате Торна. В нем не хватает двух патронов. Холли свистнул. — Вот как? — Я полагаю, ваш друг Чан... «Припрет Торна к стене?» «Возможно», — согласился Эйден. «Хотя до этого далеко. Нельзя обвинить человека в убийстве, пока не найден труп». «Ну, Чан разыщет». Боб пожал плечами. «Он сделает все, что сможет, и все выяснит». «Что слышно о вашем интервью?» «Завтра его опубликуют в Нью-Йорке». Усталые глаза Холли сверкнули. «Когда вы вошли?» Я обдумывал одну идею. Он похлопал по папке, лежащей на столе. «Это когда-то я писал в Сан», — объяснил он. «Неплохо, когда есть о чем вспомнить». Боб взял папку и с интересом разглядывал газетные вырезки и отпечатанные на машинке страницы. «Я сам подумываю о работе в газете», — сказал Боб. Холли быстро посмотрел на него. «Дважды подумайте», — посоветовал он. «Вас ждет хорошее дело. А что вам даст газета? Пока вы молоды, это неплохо». Но когда начнете стареть, работа в газете разочарует вас. Он положил руки на плечи Боба. Владелец скажет вам, что ему в редакции нужны молодые сотрудники, а вам будет всего-то 40 лет. Нет, мой мальчик. Газеты — не стоящее дело. В пять часов Холли встал из-за стола. «Пойдем в Оазис, пообедаем», — предложил он. Иден согласился. За одним из столов сидела Паула вендел Хелло, приветствовала она их. «Садитесь сюда!» Они устроились напротив нее. «Ну, как прошел день?» — спросила она Боба. «Плохо, особенно после вашего отъезда». «Возьмите цыплят», — посоветовала девушка. «Правда, они много ходили по пустыне, но здесь это лучшее блюдо». Они последовали ее совету. Цыплята оказались тощими и жесткими. «Не цыплята, а подметка», — сказал Холли. «Чего бы я не дал за домашний обед!» «Женитесь!» — улыбнулась девушка. «Правда, мистер Иден?» Боб пожал плечами. «Я знаю нескольких бедняк, которые радовались, вступая в брак. Теперь они обедают в ресторанах, и, в отличие от холостых, денег расходуют в два раза больше, а удовольствие получают в два раза меньше». «К чему такой цинизм?» — спросил Холли. «О, мистер Иден — большой противник брака!» Сказала девушка. Он сам мне в этом признался. Я только пытался спасти ее, заметил Боб. Кстати, вы знакомы с этим Вильбуром, который завоевал ее невинное девичье сердце? С Вильбуром? озадаченно повторил Холли. Так он называет Джека, объяснила девушка. Пытается отговорить меня от замужества. Холли посмотрел на ее кольцо. Я его не знаю, ответил Холли. Но готов поздравить. Я тоже, сказал Боб. И хочу прибавить? Не стоит об этом говорить, перебила его девушка. Ну, как вы нашли обед? Обед? Ничего хорошего. Иногда я вспоминаю Нью-Йорк и пятичасовой коктейль. Он стал рассказывать о Манхэттене. Боб оказалось, что обед прошел слишком быстро. Когда они прошли к кассе, Боб заметил, что рядом с ними стоит какой-то незнакомец. Курит сигару. Это был невысокий мужчина со сверлящим взглядом. — Здравствуйте, сосед! — приветствовал его Холли. — Привет! — ответил незнакомец. — Как вам понравился наш номер? — спросил Холли, имея в виду газету. — Вы ошиблись на 3 миллиметра, — описывая хвост этой крысы. — Вот как! Надо будет исправить. — Обязательно! — кивнул маленький натуралист. — Природу нужно описывать точно. — Кого я вижу? — вдруг воскликнул Холли. Боб обернулся и увидел маленького китайца, вошедшего в оазис. Он казался старым, как сама пустыня. «Это Лу Вонг», — объяснил Холли. «Вернулись из Сан-Франциско, Лу?» «Хелло, босс!» — высоким голосом пропищал китаец. «Моя вернулся обратно». «Вам там не понравилось?» «Сан-Франциско нехорошо», — ответил Лу. «Все время туман». «Вернетесь к мадану? спросил Холли. «Тогда желаю вам удачи, Лу. Мистер Иден собирается туда и может подвести вас?» «Конечно», — подтвердил Боб. «Хочу выпить горячего чаю. Вы подождете немного, босс?» «Мы будем возле отеля», — ответил Холли. Маленький натуралист вышел вслед за ними и исчез в ночи. До отеля дошли молча. «Теперь я оставлю вас», — сказала Паула. «Мне надо написать несколько писем». «Ах, да», — сказал Боб. «Не забудьте передать от меня привет Вильбуру». «Это деловые письма», — серьезно объяснила девушка. «До свидания». Она вошла в отель. «Так значит, Лу вернулся», — сказал Боб. «Это усложняет ситуацию». «А что меняется?» «Лу может о многом рассказать». «Возможно. Но когда он приступит к работе, что будет с Чаном?» «Ему придется уйти. А без Чана я навряд ли справлюсь с этим делом». Об этом я не подумал. Но, по-моему, пока Маден там, им обоим хватит работы. А у Чана будет возможность расспросить Лу. Мы можем задавать Лу любые вопросы, но получим уклончивые ответы. А с Чаном совсем другое дело. Они подождали Лу Вонга. Он пришел с чемоданом в одной руке и бумажным пакетом в другой. «Что это у вас, Лу?» — спросил Холли. «Бананы?» «Тони любит бананы», — объяснил старый китаец. Иден и Холли переглянулись. «Знаешь, Лу», — мягко сказал Холли, — «бедный Тони умер». Всякому, кто думает, что лица китайцев не выражают эмоций, следовало бы посмотреть в этот момент на Лу. Выражение боли и злости исказило его лицо, а слова, срывавшиеся с его языка, не нуждались в переводе. «Бедняга Лу», — тихо проговорил Холли. Лу Вонг уселся на заднее сиденье, а Боб взялся за руль. «До свидания, мой мальчик», — сказал Холли. «Будьте осторожны». Иден нажал на стартер, и они с Лу Вонгом отправились в поездку, которая в их жизни окажется самой странной. Луна еще не взошла. Холодным недружелюбным светом сияли звезды. Машина ехала по горной дороге. Боб чувствовал что-то угрожающее, хотя вокруг было тихо и спокойно. Затем началась песчаная дорога пустыни, появились мрачные тени деревьев. Тихим голосом Лу Вонг бормотал о смерти Тони. Нервы Боба были в порядке, но эта обстановка угнетала его, и он обрадовался, когда машина подъехала кранчу. Остановившись перед воротами, он открыл их и въехал во двор. Облегченно вздохнув, Боб вышел из машины и при свете фар увидел Чарли Чана. «Хеллоу, Аким! Сзади сидит ваш напарник!» «Лу Вонг вернулся в свою пустыню!» «Выходите, Лу!» — крикнул он. Молчание заставило его подойти ближе к машине. Заглянув в автомобиль, Иден замер, охваченный ужасом. В неясном свете он увидел, что Лу Вонг сполз на колени, а голова его бессильно свесилась на бок. «Боже мой!» — воскликнул Боб. «Подождите, я принесу фонарь!» — сказал Чарли Чан. Он ушел, а перепуганный юноша остался возле машины. Чан быстро вернулся и стал внимательно осматриваться. На пальто китайца Боб заметил темное мокрое пятно. «Закололи», — холодно сказал Чарли. «Он умер, как Тони». «Умер? Когда?» — воскликнул идан «Я только на минуту выходил открывать ворота! Это же невероятно!» Появился Мартин Торн. Его бледное лицо выделялось в темноте. «Что такое?» — спросил он. «Это Лу?» «Что с ним случилось?» Подойдя к машине, Торн вырвал из руки Чана фонарь и осветил Лу Вонга. Боб заметил, что его пальто разорвано. Похоже, он порвал его, перелезая через забор. «Это ужасно», — сказал Торн. «Одну минуту я должен позвать мистера Мадона. Он побежал в дом, а Боб и Чарли Чан остались у тела Лу Вонга. «Чарли», — прошептал Боб, — «вы видели, что у Торна разорвано пальто». «Конечно», — ответил Чан. «Я наблюдаю за ним». Вы помните, что я говорил утром? Кто собирается идти на тигра, не должен спешить.